А вот была история Гости известного изобретателя Томаса Эдисона всегда удивлялись Почему у него в доме так тяжело открывается калитка Наконец кто-то сказал ему «Томас, такой гений, как ты, мог бы придумать калитку и получше» Эдисон возразил «Эта калитка сделана просто гениально» Каждый, кто открывает её, накачивает в бак 20 литров воды.